Войска генерала Силикова в течение двух недель нанесли грузинам ряд серьезных поражений, захватили три бронированных поезда, 28 орудий, до 75 пулеметов, несколько сот пленных и военные склады, и в середине декабря подошли на переход к Тифлису. Но с шестнадцатого они потерпели неудачу у Шалавера и отошли на десять верст к Садахло. В это время вторично, уже в ультимативной форме, англичане потребовали прекращения военных действий, назначив срок — полночь на девятнадцатое. В этот день противники, торопясь каждый создать более благоприятное для себя стратегическое положение, вели встречный жестокий бой — полночи явно склонившись на сторону армян. Условия, предписанные воюющим сторонам, были тяжелы и несправедливы по отношению к Армении. Войска ее отводились в исходное положение, существовавшее до начала военных действий, тогда как грузины оставались на занятой линии. В Борчалинском уезде введена была смешанная армяно-грузинская администрация а в Ахалкалакском, сплошь населенном армянами, грузинское под контролем англичан. Как будто нарочно создавались очаги брожения и недовольства. Хотя сношения наши с Арменией, даже дипломатические, совершенно не налаживались, но грузинское правительство считало само, или, может быть, с умыслом внушало англичанам, что совпавшее по времени частичное продвижение добровольцев в Сочинском округе к станции Лоо и армянское наступление в Тифлисском направлении являлись общим, широко задуманным планом против Грузинской республики. И генерал Уокер открыто грозил министру иностранных дел Армении Тигратяну что если армяне совместно с добровольческой армией нападут на Грузию, он со своими войсками выступит на ее защиту. С осени 1918 года, после разрыва переговоров с Грузией, войска добровольческой армии на Черноморском побережье занимали передовыми частями село Лазаревское между Топсо и Сочи,